Раскрыв дверь, капитан подозвал к себе давишнего собеседника. — Так, где одеть, пошарьте там у секретарши, а вот какая блузка и найдется. Картину Пикассо здесь изображать не нужно, но хоть срам ей прикройте. Вместе с этим деятелем в приемную. Сейчас тут будут телевизионщики, покажите им картинку, чтобы дух захватило. Нажав на клавишу отбоя, он снова набрал номер. — Полиция? Тут произошло жестокое убийство. — Как где? — В суде. — Судью убили. Григорьянца. С визгом покрышек из-за угла вывернулся фургон телекомпании. Стукнули распахиваемые двери, и группа людей, стремглав, бросилась к дверям суда, откуда на них с недоумением смотрел дежурный полицейский. Любитель семечек насторожился, сунул кулек с ними в карман и устроился поудобнее, присев на невысокий бордюрчик, ограждавший газон. Телефонный звонок. — Павел Николаевич, Городянский говорит. — Утра тебе раннего. Не скажу, что доброго. — Господин генерал, что-то случилось? — У меня нет, а вот в твоем хозяйстве... Что такое? Стиснул трубку телефона начальник Ур Воронежского УВД. Имперец. Б, не кипишой раньше времени. Все под контролем. Во всяком случае, пока. Мои ребята уже пашут. Нужна твоя помощь. Что нужно? Начальник Ур тотчас же успокоился. Началась работа. Взвывшая сирена эхом отразилась от стен домов. Звук рванулся вверх по улице, заставляя оборачиваться прохожих. Лавируя между машинами, полицейский автомобиль несся по улице. Включенные маячки рассыпали красно-синие вспышки, отражавшиеся в окнах домов и стеклах замерших автомобилей. Чуть подстав, неслись следом еще два автомобиля. Руководство городского УВД спешило на место преступления. Удовлетворенно кивнув, хозяин внезапно помершего Ниссана вытащил из кармана телефон, набрал номер и задержал палец над кнопкой вызова. Полицейские автомашины остановились совсем неподалеку от здания суда. Аккурат между дверями в здании и полузатащенной на тротуар автомашиной. тем самым Ниссаном. Захлопали дверцы, и на улице появились высокие фуражки ручной выделки, увенчивавшие головы не менее высоких полицейских начальников. Руководство городского УВД прибыло на место происшествия. Вот скажите мне, какой толк от прибытия генерала на место преступления? Он что, на полметра в землю видит? или способен исключительно умозрительно наклоняться, мешая толстый трудовой мозоль, обнаружить стреляную гильзу от мелкашки, закатившуюся в дальний угол двора. Не спорю, есть, а вернее были еще совсем недавно, сам видел. И другие генералы, подтянутые и зоркие, вникающие во все мелочи расследования с самого начала. и дающие действительно ценные и правильные советы. Но иных уж нет, а те далече. Они ушли в прошлое вместе с великой страной, частью которой и являлись. И добро бы он один приезжал, так нет же. Вместе с ним обычно появляется целая толпа начальников ниже рангом. И глядя на генерала, они тоже лезут во все щели, дают обязательных исполнению указания, задают из оперу массу вопросов, имитируют бурную деятельность по раскрытию преступления. К чести руководства Воронежского УВД на этот раз оно прибыло в сильно сокращенном составе, всего в четвером, но с учетом прочих сопровождающих. Вышло чуть меньше десятка человек. Представительная делегация направилась к дверям суда. Палец любителей семечек нажал кнопку вызова. Телефон пискнул. И ничего не произошло. Фига се. Хозяин Ниссана в недоумении на дисплей телефона. Нет сети. То есть, как это, нет? Но он встряхнул телефон. словно рассчитывая этим решить возникшую проблему. Увы, но в данном случае требовались иные меры. Перезагрузка, но на это уйдет много времени. Но что же делать? Ждать. Они не будут в этом здании вечно. Рано или поздно выйдут назад. Но уедут журналисты и телевизионщики, Им нет нужды торчать здесь так долго. Так и не придя... Ни к какому решению любитель семечек попытался вскочить на ноги и снова сел на прежнее место. Правда, в гораздо менее удобной позе и не по своему желанию. Сильные руки обхлопали его по бокам и извлекли из-под куртки пистолет. Отобрали телефон бережно, двумя одетыми в пластиковые перчатки пальчиками. Щелкнули на запястьях наручники. Резкий рывок, и его оттащили в глубину двора. «Ну что, родной, поговорим?» Присел напротив него седоватый мужчина. «О чем? Не знаю я ничего. А я вот сейчас выведу тебя к Аниссану. Открою багажник». Говорящий внимательно наблюдал за лицом задержанного. Да кликну окружающих. Покажем им, какой подарочек ты для них приготовил. А после в сторону отойдем. Нет у нас тут никого, и не было никогда. Как такой вариант устраивает? Любитель Семечек дернулся. Прав не имеете. Так и нет нас тут. Ну да и спросить будет неского. Да и кроме того. Тебе-то с этого какая печаль. — Здесь! — Седоватый кивнул на видеокамеру в руках одного из своих спутников. — На три суда хватит, и на два пожизненных. — Это в лучшем случае, ежели ты вдруг выживешь ненароком. — У меня есть варианты. — Есть. Сам допрешь или мне разъяснить? — Спрашивайте. — Адрес, где машину готовили? Кто заказчик и где его искать? Пишите. Любители семечек быстро увели вглубь дворов, где стоял на готове неприметный фургон. На месте осталось только двое оперативников, дежуривших около небросского черного кейса. В его торце подмигивал красноватым огоньком светодиод. Грифон работал. Телефонный звонок. — Павел Николаевич? «Да, господин генерал. Поддержка мне нужна, силовая. Моих ребят может не хватить. Все, что скажете». «Тогда так, мотай на ус, чего мне от тебя надобно». Прямой репортаж с места происшествия Мы ведем свой репортаж непосредственно с места происшествия. Огнев картинно тряхнул головою, отбрасывая с лица длинные ухоженные волосы. Как нам стало известно из компетентных источников, только что в здании Центрального районного суда города Воронежа произошло покушение на судью Григорьянца. К чести полиции могу сказать, что данное покушение было предотвращено. Увы, но без жертв не обошлось. От рук преступников пали на своем посту двое судебных приставов и секретарь судьи. Благодаря умелым действиям сотрудников Центрального аппарата ГУР, МВД России, под личным руководством генерала Городнянского, покушавшиеся были обезврежены и задержаны. Камера в крупным планом отобразила лицо девушки, одетой в великоватое для нее платье. Она стояла между двух здоровенных мужчин в черных комбинезонах и масках. «Господин офицер!» Стоявший в полоборота к камере чернокомбинезонник обернулся на голос. «Слушай вас. Правильно ли я понимаю, что эта девушка...» «Да. Она задержана непосредственно на месте происшествия с оружием, отобранным ею у убитого судебного пристава. Оказала активное сопротивление, из-за чего нам пришлось найти ей другую одежду. Ее платье порвалось». «Как я понял...» Покушавшихся было двое. А вот он, второй. Полицейский указал рукою на двери, откуда выводили еще одного задержанного. Худощавый парень с длинными всклокоченными волосами. «И это тоже убийца?» В голосе журналиста проскользнуло хорошо разыгранное удивление. «Да, задержан на месте преступления». — Отдаю должное вашим сотрудникам задержать живыми таких опасных людей. Это было трудно? — Обычно. — Не скромничайте, господин офицер. — Извините, но мне пора. — Разумеется, господин офицер. Жан снова повернулся к камере. — Оставайтесь с нами, дорогие телезрители, и мы покажем вам еще кое-что необычное. Жан Огнев. Программа «Увеличительное стекло».